엄. Она проснулась так рано, как только смогла, и долго сидела одна. Ей надо было собраться с мыслями, но прежде всего ей надо было погасить в себе ярость. Гнев плохой советчик, если только речь не идёт о сражении, когда требуются силы, которых у тебя уже нет. Когда ярость уместна, и гнев благословен. Но сейчас ей предстоит битва иного рода. Игра который ясность мысли и холодный расчёт важнее, чем священная ярость берсеркера. Что ж, кажется, я уже могу дышать. Герда обтёрлась холодной водой, умылась, расчесала волосы и только тогда стала одеваться сама, без помощи слуг. На этот раз она надела полный комплект нагайского воина. кольчуга и все красивые посеребрённые, украшенные травленным узором железки на руки и на ноги, которые к ней прилагались. Даже сапожки нагайские надела, и только после этого позвала служанок. Они заплели её волосы в ажурную косу, вплетя в неё две жемчужные нитки, чёрную и голубую. Шлем она надевать не собиралась, шапку тоже. Вместо них надела украшенную бриллиантами диадему. формой, сильно напоминающую царскую тиару. В уши вдела бриллиантовые серьги, а на ушные раковины надела кафы из той же бриллиантовой парюры. Примечание. Каф — украшение для ушей, которые позволяют украсить не только мочку, но и другие части уха, а также висок, шею и волосы. — Что скажешь? — спросила зашедшую к ней Тильду. — Думаю... У кого-то случится приступ острой зависти, даже без намёка на улыбку, ответила наёмница. Она была уже одета и вооружена. Таков был замысел. "Кольца не забудь", напомнила Тельда. "Сегодня только одно". В сонуф руки в кожаной митенке Герда надела на указательный палец свой любимый перстень с большим резным сапфиром, полюбовалась им, покрутив руку так едок. и прихватив по дороге перевязь с катаной, вышла в коридор. Однако здесь её притормозил Юэль. Он осуждающе покачал головой и не позволил выйти на мороз в одной броне, набросив ей на плечи меховой плащ с капюшоном. "Фасон фасоном", объяснил он свои действия. "Но если ты, принцесса, простудишься и умрёшь, значит, всё напрасно". Герда хотела ему возразить, но потом решила, что не стоит. Он прав, а она нет. Вышли из дворца, сели на выведенных конюхами уже оседланных лошадей и неторопливо поехали в сторону Детинца. Вчетвером: Герда и три наёмника. Однако, пока добрались до Кремля, за ними уже шла плотная толпа, и в ней было гораздо больше людей, чем тех, кто провёл ночь у костров около Полоцкого подворья. По-видимому, охранять Детинца это не понравилось. И ворота остались закрытыми. Тогда вперёд к воротам выехала Герда, повернулась к людям. "Навгородцы, крикнула она, привстав в стременах. Я воевать с вашим князем не собираюсь. Поехала попрощаться. Не пугайте грядней, отойдите от ворот". Толпа колыхнулась, по ней прошёл гул. Люди переговаривались, решали, потом начали потихоньку отходить от башни. Так что в скоре у ворот осталась одна только Герда. Даже наёмники отъехали. Ну что, крикнула Герда, оборачиваясь к крепости. Портки переодели? Тогда открывайте. Я приехала по приглашению великого князя. Или он передумал? Я не передумал. Иван стоял на башне, смотрел на Герду. Извини, принцесса, за трусость моих людей. И вы, народ Новгорода, простите. Хотите войти? Входите. Обещаю, ничего плохого с принцессой Герольдиной в детинце не произойдёт. Жизнью её клянусь. Ворота открылись, но Герда остановила двинувшихся было к башне людей. Не надо, крикнула она. Князь слово дал. Юэль Ян Тильда обернулась она к наёмникам. Составите мне компанию. И вот они стоят друг против друга. Герда, а напротив неё Иван и Шарлотта. Бледные, пряча глаза. Иван, впрочем, нашёл в себе силы поднять взгляд. Смущённые, расстроенные, едва ли не раздавленные свалившимися на них обстоятельствами, не знающие, куда себя деть, что сказать. Они, но не Герда. Поэтому, наверное, пришлось начать именно ей. Закон есть закон, холодно сказала Анна, нарушив тягостное молчание. Смотрела она при этом на одного лишь князя Ивана. Шарлотта, её больше не интересовало и смотреть на неё Герде было не интересно. Всё, что она хотела увидеть, она уже увидела. Герда, всхлипнула Шарлотта, но Герда на это никак не отреагировала. Новгород не может позволить себе ни войны с империей, ни гражданской войны, произнесла она вслух то, что должен был сказать ей сам Иван. Но он молчал, молчали и все остальные. Иван, не молчи, потребовала тогда Герда, по-прежнему полностью игнорируя Шарлотту. Ты могла бы остаться с нами, неуверенно предложил мужчина. Любовь втроём? Щедрое предложение. И как долго продлится моё стыдное положение при Новгородском дворе, не обсуждается, сказала она вслух. Собственно, я собиралась прийти к вам сегодня, чтобы сказать, что уезжаю. Как не больно, но такова жизнь, таковы её сраные законы. При слове сраные Иван вздрогнул, а Шарлотта заплакала. Хотела сказать вам, что вы в этом не виноваты. что я по-прежнему вас обоих люблю, а поэтому должна уехать. Хотела, нахмурился Иван. Похоже, он кое-что уловил: интонацию, стилистику фразы, или, может быть, заметил, как сгустилась вокруг Герды тьма. Хотела она того или нет, но гнев никуда не девался, и удерживать его в узде ей было совсем непросто. Хотела, подтвердила Герда его догадку. Предполагала, Но не скажу, что случилось. Вот теперь его пробрало по-настоящему. Шарлотта всё ещё тихо плакала, но, похоже, Иван уже понял главное. Случилось что-то ужасное, непоправимое, что-то настолько мерзлительное, что и он, и Шарлотта перестали быть для Герды теми, к кому она собиралась идти со словами дружеского прощания. Герду однако его вопрос удивил. Он что, не знает? Весь город знает, а он нет? Случилось? переспросила она. Случилось то, чего следовало ожидать, продолжила она спокойно, без видимого нерва, после короткой паузы. Прошлой ночью на меня было совершено покушение, а вечером ещё два. Три покушения, Иван. Или не знаешь, кто? Голос Иван осел, и он, казалось, не произнёс вопрос вслух, а выхыркал его, выкашлял, хрипло пролаял. Твой телохранитель Лукян, Иван. Он он мёртв, с откровенным сожалением в голосе сообщила Герда. Жаль, конечно. Его стоило бы допросить. Вдруг его послал ты? Нет? Ну и слава богу. Но он был не один, и нам пришлось их всех убить. Семь человек, Иван. Семь из всех я видела среди твоих гридней всех до единого. Господи Герда, ты же понимаешь, что я даже не знал, что там были гридни. Мне сказали, было нападение, но вы отбились. Я вообще хотел спросить, почему ты отослала стражу. Теперь понимаю. На него было страшно смотреть. Попросту говоря, он был раздавлен. Я не Герда не думала, что убить спасла к ней князь Иван. Скорее всего, ближники князя предприняли попытку её убийства по собственному выбору, из лучших побуждений, так сказать, из любви к хозяину. Но это были его люди, и, соответственно, он нёс ответственность за их поступки. А кроме того, оставалась вероятность, пусть небольшая, но отнюдь не ничтожная. Что это был всё-таки он? Почему бы нет? Потому что клялся ей в любви? Спасибо за добрые слова, Иван, сказала Анна, почувствовав приход зла. Это было несправедливо и недальновидно в лицо и при свидетелях обвинять великого князя в подлости, неблагодарности и коварстве. Вот теперь, если бы он любил её хоть на каплю меньше, чем утверждал прежде, Герде действительно не жить. Достаточно Ивану повести бровью, и гредни избавят его от настырной бывшей. Во всяком случае, попробуют это сделать. А если будут продолжать пробовать, ей не жить. Тягаться с целым государством не под силу даже такой сильной колдунье, как она. Но, похоже, Иван её действительно любил. Герда, он всё-таки взял себя в руки. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Я бы никогда. Ирину ты ко мне тоже не подсылал. Какую Ирину? Нахмурился совершенно сбитый с толку Иван. Впрочем, так и задумывалась. Ах, да. Ты знаешь её под другим именем. Ирина это боярыня Василиса Борецкая. Она очень сильная колдунья, чуть ли не глава новгородского ковена. Я даже не знал, что она колдунья. Теперь знаешь? К слову, она сказала, что её послал убить меня князь Белозёрский. Ты это точно знаешь? Я её пытал, Иван, покачала головой Герда. Жестоко, без снисхождения. Злая была, особо не церемонилась. Она мертва, разумеется, ведь ты бы её отпустил, не наказав, точно так же, как выпустил своего брата. На самом деле она хотела сохранить барецкую жизнь. но потом передумала и свернула ей шею. Действительно была зла. Ты права. Тяжело вздохнул мужчина, неохотно признавая свою ошибку, свою нерешительность. Я снова проявил слабость. И зря. Глеб будет сейчас же арестован. Ты хозяин, пожалуй, плечами Герда. Тебе и решать. Кто третий? А вот третий... Самый интересный, знаешь ли, улыбнулась она, но, по-видимому, улыбка у неё получилась нехорошая. Карлотта де Росс. Коро, твоя фрейлина принесла мне пропитанное ядом письмо. Откроешь такое и всё, сказала она, переждав приступ бешенства. Попыталась меня отравить, сука, меня по твоему приказу, Коро. Скажешь нет? Как ты смеешь? Неожиданно взбелела принцесса. "Мало ли кто, что помолчи", остановил её Иван. "Не бойся, князь", подняла руку Герда. "В память о нашем несбывшемся счастье я не стану мстить. И те люди, которые собрались перед твоими палатами, не мятежники, они просто пришли, чтобы меня защитить. Как оказалось, не все Новгородцы подлецы, и не все готовы смириться с предательством". «Это же я, если помнишь, спасла твою невесту и захватила в плен предателя. Впрочем, полагаю, что ты его уже простил. Но тогда скажи спасибо, что я захватила его живым. Могла ведь и не пощадить. Бой в детинце был жестокий, все кровью умылись. Ах, да!» – съёрничала она, балансируя на грани дозволенного. «Совсем забыла. Тебя же там не было. Обещал, но не пришёл». Но бой за детинец я всё-таки выиграла. Не ты, князь, а я. Скажешь нет? Не скажу, покачал он головой. Скажи ты, чего ты хочешь? Виру, твёрдо ответил Игерда. Назови цену, мёртвым голосом предложил Иван. А то ты не знаешь, цена должна соответствовать преступлению, а за некоторые преступления Виру не берут, за них наказывают. За предательство, например, за подлость. Нет, покачала она головой. Виру должен назначить ты сам. Ты теперь великий князь Иван. Тебе и судить. Люди должны знать размеры твоей справедливости. Это был хорошо рассчитанный удар, и нанесла его Герда, не дрогнувшей рукой. Что ж, так тому и быть, тяжело вздохнул Иван, и на этом Их встреча закончилась, но последнюю точку в их отношениях поставила всё-таки Герда. Уже выходя из зала, она остановилась в дверях и посмотрела на Шарлотту. Быстро, коротким поворотом головы через плечо, в последний раз. Прощай. Иван не стал тянуть с Вирой. Уже к полудню в Полоцком подворье появился думный боярин великого князя и вручил Герде составленные этим днём документы. Герда получила титул княгини Новгородской с жалованными землями и городом Шлисссельбургом, отданным ей на кормление, то есть становилась удельной княгиней, главой одной из девяти новгородских княжеских фамилий. Примечание: Нотебург, Шлессельбург, Арешек. Доходы с этого княжества бралась взымать в её пользу великокняжеская казна с обязательством раз в год переводить полученные суммы в банк союза торговых городов. Щедро, прокомментировала другая она, заглядывая Герде через плечо. Магнарес эстамор, как говорится. Примечание. Магнарес эстамор Великая вещь любовь. Латинский. Помолчала бы, попросила Герда, который от всего этого было плохо, хотя она сама всё это и спровоцировала. Уезжать из Новгорода с пустыми руками было бы глупо. Так что последний акт драмы был от начала и до конца спланирован и осуществлён ею самой. Другое дело, что Каро могла бы и не посылать к Герде свою фрейлину с письмом, написанным отравленными чернилами. Ближники князя Ивана напали на нее тоже сами, без всякой провокации с ее стороны, дав ей повод подозревать в неблагодарности и коварстве как раз того, кого они пытались защитить от ошибочного решения. Да и бояре не вовремя подсуетились. Эти и вовсе сделали что-то не то, не так и не вовремя но зато дальше всё уже зависело от неё от того как она интерпретирует случившееся как представит это самому Ивану и каким с её подачи предстанет новый великий князь гердарики перед своим народом и теперь уже трудно было сказать чего было больше в решениях князя Ивана его любви к герде Или страха предстать перед Новгородским вечем, тем, кого в Гердарике называют дерьмо человечешка. Ему неожиданно и гаднo взошедшему на престол, да ещё и при таких скверных обстоятельствах, плохо выглядеть в глазах подданных было не с руки. Но как бы то ни было, возведение в княжеское достоинство с передачей Герде немалого удела с большим торговым городом в придачу выглядело широким жестом. Что там ещё? Другая она, стоявшая за спиной Герды, и не думала смущаться. Она за интересы своего материального воплощения болела как бы не больше, чем сама Герда. Обещают не позднее, чем через 7 дней, выплатить миллион рублей золотом и наградить богатыми дарами. Как-то расплывчато. Мне бы хватило и миллиона, а подарки дарёному коню в зубы не смотрят. Тоже верно. Неожиданно легко согласилась недоверчивая по своей природе другая Анна. А это что за бумага? Это не бумага, хмыкнула Герда, ознакомившись с последним из принесённых ей документов. Это патент. Меня видишь ли, за немеренные мои подвиги в ночи мятежа награждают орденом Святой книгини преподобной Анны Новгородской. Буду теперь ещё и кавалерственной дамой. стану носить шелковую ленту через плечо, то да сё. Примечание. Орден преподобной Анны Новгородской. Вымышленный орден Великого княжества Гердорика. Анна Новгородская, супруга Великого князя Ярослава I Владимировича, была дочерью шведского короля Олафа Скетканунга. На своей родине она была известна под языческим именем Ингегерды. Христианским ее именем которым она называлась в России, было Ирина. В конечном счёте, Герда получила даже больше, чем было обещано. Иван приказал перевести для неё в банк торговый доходы из Нотебургского княжества за последний год. А это 130.000 золотых рублей. Свой же миллион она получила золотом и серебром в бочонках. и векселями трёх крупнейших в мире банков, имевших свои представительства в Новгороде и Петрове. Не поскупился новый испечённый великий князь и во всём, что касалось обещанных подарков. В Полоцкое подворье были доставлены многочисленные шкурки соболя, горностая, чёрно-бурой лисицы, куницы и рыси. Иван в буквальном смысле завалил Герду драгоценными мехами, но на этом не остановился. «Откупается злый день», – констатировала другая Герда, рассматривая выставленные перед принцессой Герардиной ларцы с мужскими и женскими украшениями из золота и драгоценных камней. «Золотые, отделанные самоцветами кубки, братины и кувшины, поделки из яшмы, горного хрусталя – малахита и других прекрасных камней. По слухам, на подарки Герде пошли сокровища, конфискованные у арестованных и переданных судом младших братьев Ивана, князя Ижорского Романа и князя Белозёрского Глеба. Есть за что, сухо заметила Герда, не уточнив, впрочем, кого имеет в виду, и перешла к подаркам иного рода. Великий князь Гердарики дарил ей украшенные золотом, резной моржовой костью и драгоценными камнями мечи, сабли и кинжалы из дамасской и толедской стали и русского булата. Из украшенной резьбой и инкрустацией чернёное серебро, перламутр, слоновая кость, арбалеты и множество другого дорогого и редкого оружия. И отдельно, специально для неё были приготовлены серебряная с золотыми вставками кольчуга и два великолепных воинских убора под ее размеры и с полным набором необходимого рыцарю оружия – мечом, кинжалом, клевцом и мизерикордом. Наградили, впрочем, не одну лишь Герду. Дорогие подарки и крупные денежные выплаты получили ведьмы Анна и Алена Неревины и травница Сигрет Норнан, а также Тильда – Юэль и Ян, возведённые к тому же великим князем в дворянство, все трое стали панцерными боярами. Примечание. Панцерный боярин в Великом княжестве Литовском и в Польском королевстве аналог служивого дворянина, что-то вроде шевалье или кавальера. Все эти люди, как и 30 наёмных воинов варягов под командованием мужа Сигригтеда, принесли Герде присягу. и поступили к ней на службу. Уизжала с Гердой и молочная сестра Ивана Дарья с детьми. Узнав об этом, Иван даровал Дарье титул поместной боярыни и право именоваться Дарьей Полоцкой. Примечание. Поместная боярыня в этой вселенной аналог баронского титула. Нашлись впрочем и другие новгородцы, которые решили последовать за Гердой в изгнание. вота гоушкуйников, присегнувших к герде как своему атаману. Примечание. Ушкуйники новгородские пираты. Летописи дают ушкуйникам имя поморов или волжан. Вольные люди, входившие в вооружённую дружину, снаряжавшиеся новгородскими купцами и боярами, и занимавшиеся торговым промыслом и набегами на Волге и Каме. Повольники на Руси XIV-XV веков охраны приграничных территорий Великого Новгорода. Несколько молодых и честолюбивых боярских детей с жёнами и детьми, с дюжину нанятых в городе и пожелавших остаться с ней слуг и служанок, включая Дарену и Рагнеду, и несколько мастеров: ювелиры, оружейники и портные с семьями. В общем, свита получилась внушительная. Так что для перевозки всех этих людей, а также их слуг и мощество лошадей и прочего Скарба, пришлось нанять в Петрове три ганзейских корабля. Отплыли только через 2 месяца, когда установилась хорошая погода. А путешествие им предстояло далёкое, долгое и трудное. Герда наметила местом своего пребывания в изгнании королевство Кангар. Законы в нём были весьма либеральные, потому там к слову и обосновались школы наёмников. И богатый новгородский князь со свитой, никто, включая короля, не откажет в праве купить замок, прилегающие к нему земли и пару другую городских домов. Дальнейшие же свои планы Герда предпочитала обсуждать пока с одной лишь другой собой. И следует заметить, Это были весьма серьёзные и далеко идущие планы. Гьерда более не желала быть безвольной игрушкой судьбы. Она собиралась создать себе свою собственную, независищую от обстоятельств судьбу, такую, какую захочет она сама, такую, какая ей понравится.